Глава 16. Какой же я везучий чёрт побери. Уже во второй раз лицом к лицу встречаюсь с глорками, и это за пару дней в новом теле. Да, конечно, в последнее время они стали появляться всё чаще и чаще. Статистика буквально кричит об этом. Но всё же, моей удаче можно позавидовать. Вышло так, что мы с Ромой стояли возле озера, на небольшом выступе, с трёх сторон окружённом водой. Этокий уменьшенный полуостров, и поэтому, чтобы уйти из парка, нужно было пройти через глурка, ну или переплыть по воде. Рома дойдя до дяды до неё остановился. К нему пришла та же мысль. Блин, а как нам? Нас буквально загнали в ловушку. Конечно, был вариант попытаться отбежать в червоточину и ещё не выбравшивыся оттуда глурка, но такой вариант был самым опасным. Еще перед экзаменом в академию я узнал, что ни в коем случае нельзя приближаться к червоточинам. Они даже опаснее, чем сами монстры. Глург может попасться и слабеньким, а вот червоточина... Смерть — это самое хорошее, что может с тобой случиться, соприкоснись ты с ней. Все дело в том, что червоточина — это, по сути, портал в другой мир. В мир, что имеет абсолютно другие природные характеристики. Там другой воздух, другое давление. Другие источники энергии, да всё там другое. Поэтому как только появляется червоточина, то на землю косвенно заглядывает и тот мир, откуда пришли глурки, а это очень и очень опасно. Из-за этого и не рекомендуется находиться на расстоянии ближе, чем несколько метров к червоточине. Бывали случаи, когда людей засасывало в тот мир. Больше о них ничего не слышали. Скорее всего, выжить после такого нереально. Хорошо, если человек умрёт в ту же секунду, как окажется на другой стороне. Плохо, если протянет какое-то время, испытав на себе воздействие чужой природы по полной программе. Глурки же в свою очередь спокойно выхаживают по земле и ничего их не беспокоит. Эти твари чрезвычёрже живучи и быстро приспосабливаются к новым условиям. Случаи, когда глурки при попадании на землю не могут адаптироваться, единичны, хотя да, и такие случаются. Ты умеешь плавать? спросил Яром у неё, отрывая взгляда от разверзнувшейся червоточины и той гигантской абразины, что пытается оттуда выбраться. Умею, кивнул брат. До берега дотянешь? Конечно, тут плыть минуты две всего. Тогда плыви, я чуть подтолкнул Рому в спину. А я прямо за тобой. Только не останавливайся, а то утонешь, или ублюдок этот догонит. Давай вперёд. Теперь толкнул сильнее, и братец свалился в воду. «Прыгаю — Прыгаю! — крикнул я и кинул в воду самый тяжелый камень, что удалось найти поблизости. Фух, вроде бы купился. Я снимал пиджак и закатывал рукава рубашки, провожая взглядом Рому. Он плыл вперед, как я и сказал, не останавливаясь. — Отлично. Значит, ему теперь ничего не грозит. А вот я, как уже и сказал, удачливый парень. — Я не могу. Причём настолько, что уже второй раз за несколько дней могу повысить силу глаза Хроноса. Убью Глурка, досожру да его глаза, а потом, впрочем, сначала нужно его убить. А то Делю людей шкуру не убитого медведя, пока серый всё ещё жив. А вот убить его будет проблемой, ибо, судя по всему, он очень сильный. Когда Глурк окончательно выбрался в наш мир, червоточина за его спиной в ту же секунду схлопнулась. будто и не было её никогда Чудовище стояло метрах в 5 от меня и тяжело дышало В первые мгновения после перехода в наш мир самые сложные поэтому недолго думая я активировал пробудитель и бросился вперёд Тварь выглядела отвратно этокая смесь паука и перекаченного шимпанзе В нижней части углурка было восемь длиннющих паучьих лап на которых он и передвигался Сверху же Крепкий торс с двумя мускулистыми руками, толстой шеей и лысой головой. Естественно, кожа Глурка была серой и без единого волоска. Мое тело обдало током, каждая его частичка налилась энергией. Я стал быстрее, сильнее и гибче. И тем не менее, приближаться с голыми руками к твари не решился. Уж очень грозно она выглядела. Ростом не меньше трех с половиной метров, ширину и того больше. По пути я захватил толстую ветку, что валялась около дуба, и попытался наполнить её энергией. Сосредоточился и мысленно представил, как состав 731 перетекает в предмет. Получилось. Ветка прямо у меня на глазах покрылась голубоватым свечением и еле слышно затрещала. Не Бог весть какое оружие, но что имеем, то имеем. «Глу-у-у-у!» and — заверещало чудовище и рвануло мне навстречу с пугающей скоростью, засеменив своими лапами. «Тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк!» Глург дробно отстукивал по асфальту, и после каждого его шага оставался небольшой след. «До нашего столкновения оставался всего метр, как я посильнее оттолкнулся от земли и полетел навстречу ублюдку. Прыжок выдался не рекордным, но достаточным для того, чтобы подняться на несколько метров в высоту». Глурк среагировал почти моментально. Он резко затормозил своими лапами, вцепившись в асфальт, и попытался схватить меня сначала правой, а потом и левой рукой, но у него ничего не вышло. Я летел по самой удачной траектории и уклонялся как мог ровно таким образом, чтобы Глурку не удалось меня задеть. Извивался в воздухе словно анвальская змея, оставаясь нетронутым. В какой-то момент оказался у Глурка за спиной и замахнувшись по мере сил, ударил его заряженной палкой прямо по голове. Бам! Приземлился. От проведённой атаки Галург пошатнулся, засеменил лапами в сторону условно пьяный. Вот только палка со прикосновением к его головой тоже пережила не самым лучшим образом. Она сломалась напополам, разлетевшись в разные стороны. В этот момент осознал, как же плохо не иметь при себе никакого оружия. Чёрт. Но кто же знал? Кто ж знал, что Глурк появится так неожиданно. Будь у меня предвидение такого уровня, подготовился бы заранее, но оставалось действовать с тем, что есть. Я напряг глаз Хроноса и быстро окинул взглядом местность парка. Вон у забора, на самом выходе, а это метров в 500. Через ворота с криками выбегают последние люди. Значит, теперь мы с Глурком наедине, и прохожие не пострадают. На клумбе сидят голуби и спокойно качают своими головами. В озере журчит водичка, расходится кругами в том месте, куда ступают водомерки. Разбушевавшийся ветер шелестит листвой, а сквозь тровинки ползёт одинокий муравей. Заплутал бедняга, отбился от стаи. Чёрт. Это всё, конечно, хорошо, но я себе оружие искал, а ничего хотя бы близко подходящее под это определение я не вижу, хотя стоп. У той качели на детской площадке вот-вот отвалится один из прутьев. Он держится буквально на соплях, и если я посильнее дёрну, Уф, воскликнул я, уклоняясь от атаки Глурка. Он попытался вонзить в меня свою острую лапу со спины, но я вовремя сделал перекат. Ай-ай-ай. Тварь продолжала выбрасывать удары, пытаясь споткнуть меня. В последний момент удавалось увернуться, уйти в сторону. Но Глурк и не думал останавливаться. Он наседал на меня с небывалой скоростью. Видимо, разозлился после удара по голове и решил разобраться со мной по-серьёзному. В какой-то момент Глурк оказался прямо передо мной. Удачное решение для него и плачевная ситуация для меня, ведь затоптать цель, когда у тебя целых 8 лап, не такая уж и сложная задача. Пошёл ты. Я очень крепко вцепился руками в две передние лапы Глурка и стал жечь их энергией. Я заметил, что состав 731 имеет разрушительную силу, если не обуздать его. Предметы, которым ты передаешь энергию, от этого разрушаются. Вот я и попытался передать ее глурку. «Гу-у-у!» — воскликнула тварь и, присев на задние лапы, выкинула меня далеко вперед. Я поднялся в воздух и с огромной скоростью полетел прочь. С помощью глаза Хроноса предвидел, что впечатаюсь в железную беседку, но ничего поделать с этим не мог. Импульс был слишком высок, и я не контролировал свое тело, поэтому... Бах! Бочина беседки помялась от соприкосновения с моей спиной, но не пустила дальше. Я упал на траву и закашлялся. «Дерьмо!» Фу — сплюнул кровью. «А-ха! А-ха!» Из лёгких выбил воздух, в спине что-то щёлкнуло и заломило кости. Если бы не активированная сила, переломал бы половину тела. А так, а так пока что можно жить, хотя и заметно труднее. Я поднялся на ноги и поглядел в ту сторону, откуда прилетел. Беда. Глурк на всех скоростях мчался в мою сторону. Его колешни мельтешили у земли, изо рта торчал язык и капали слюни. Во взгляде не было ничего, кроме желания съесть меня. Сначала убить, чтобы не брыкался, а сразу после сожрать. Не-не-не, хрен тебе, выродок взбесившейся природы. Я гляделся по сторонам в поисках той самой качели с прусьями. О-о-о! — воскликнул от неожиданной радости и заковылял в нужную сторону. Повезло, что Глурк откинул меня как раз поближе к площадке. Осталось пройти каких-то тридцать метров и выломать хреновину. осталось пройти и больна твою мать. Всё-таки я немного повредил себе левую ногу и теперь хромал. Бежать мог, но лишь трусцой. Если не потороплюсь, обезьяна-паук проткнёт меня своими колышнями, а увернуться уже не смогу, сил не хватит. Но глурку мои мысли были по боку. Он, кажется, ускорился ещё сильнее, увидев, как я куда-то ковыляю. Давай, давай, давай. переставлял ноги как можно быстрее, но ублюдок с паучьими лапами делал это в сотни раз лучше. И вот я добежал до качелей и схватился за прут. Стою лицом к Глурку, что уже подбегает к площадке, дёргаю прут на себя. На. Ничего не выходит. Дёргаю ещё. Ну, да что ж ты, чёрт тебя дери? Ну. Глурк уже мчится по площадке, взметая клубы песка в воздух. Ещё несколько секунд, и он проткнёт меня. Ещё несколько секунд и, ну, твою мать. Я всё дёргаю, но казавшийся ранее почти оторванным теперь прут будто приварили обратно, намертво прирос, сука. Когда глорку остаётся до меня последний рывок, я уклоняюсь и приседаю под железную конструкцию. Глорг прокатывается мимо, успев соarapнуть меня клешнёй. Всё, остался последний шанс. Последняя секунда, когда я еще могу вырвать этот долбанный прут и обзавестись оружием. Собираю в руках все свои силы, поглубже вдыхаю кислорода и... Ну! Щелк! Вместе с изогнутым железным прутом отлетаю назад и не в силах устоять на ногах, заваливаюсь на спину. Глурк немедленно скакивает на меня в попытке проткнуть. Перекат, перекат. Отбиваю удары прутом. Перекат. Встаю на ноги, присаживаюсь от еще одного удара, следующий блокирую, но импульс от удара откидывает меня назад. Приземляюсь на ноги. Чуть приседаю для замаха, а пруд вспыхивает синим и начинает трещать. Глурк делает рывок и, когда в меня летит клешня, я отступаю чуть в сторону, разворачиваюсь на 180 градусов, уходя от еще одной атаки и с оттягом ударяю Глурка ровно по челюсти. На, тварина! Хотя замах получился не таким сильным, тем не менее, от наполненного энергией прута Глург отлетает назад. Но не успевает чудовище приземлиться на землю, как изне откуда в него со свистом впечатывается огненный поток. А следом за ним ещё пять таких же, и каждый последующий мощнее предыдущего. Глург на мгновение покрывается пламенем и в агонии, издав невнятный взхлип, падает. Не понял, это что ещё за хрень? Замечаю, как с другой стороны площадки стоят трое парней. Одеты они в тёмно-синие, похожие на боевые костюмы, с погонами, плотными воротниками и сверкающими пуговицами. Перед и всех стоит парень с идеально уложенной светлой причёской. Выглядит он максимально самодовольным ублюдком. Даже сейчас, когда он на боевом задании пытается позировать, стоит будто на подиуме. Ладони его пылают огнём, хотя враг уже мёртв. Вдруг из-за его спины выпрыгивает ещё один, подлетает вверх метра на 2 и приземляется точно рядом с догорающим телом Глурка. В руке у парня пылающий зелёным пламенем меч. Замахнувшись им с огромной скоростью, я еле разглядеть успел, обрушивает остриё на голову монстра. Та отлетает в сторону, катится по земле, останавливается ровно у моих ног. Когда-то грозное чудовище, а теперь мертвое и бесполезное, оно вылупило на меня свои желтые глазенки. Глаза. Резко появилось желание сожрать их, дабы стать сильнее, но я сдержался. Не нужно делать этого при них, при этих. А кто это вообще, черт их деле? Судя по форме, какие-то военные. Скорее всего, те самые, что профессионально занимаются убийством глурков. Именно их и должны звать люди в подобных ситуациях. Кажется, подобную форму, как у них, я уже где-то видел. Эй, а чего здесь гражданский забыли? Тот, что отрубил голову Глурку, парень с короткими кудрявыми волосами, с полупрезрением щурится на меня. Ты, а ну беги отсюда быстрее. И пока бежишь, благодари судьбу и нас, что успел спастись. Если бы не мы, в мгновение я напитался яростью, яростью от несправедливости, просто дичайшей несправедливости. Захотелось головы посносить этим зазнавшимся ублюдкам. Алло, очнись. Я начал приближаться к парню с мечом, перед этим незаметно отпнув голову чудовища в кусты. Вы сюда вообще зря пришли. Я уже почти добил Глурка, а вы только зря энергию потратили. Глаза парня чуть из орбит не повылетали. Он покрепче зажал свой небольшой, но очень мощный, пылающий зелёным меч, воздел его в мою сторону. Проблем захотелось. Ты что несешь, пацан? Счастье людям, разумеется. Все мои болячки, появившиеся от битвы с Глурком, как будто испарились. Из-за переизбытка эмоций я совсем о них забыл, даже хромать перестал. Правду, что же еще? Вы там пока прохлаждались не пойми где, я уже всю работу за вас сделал. Какой заносчивый малец! Вдруг воскликнул блондин и от его звонкого голоса защекотало в ушах. Ты ничего не перепутал? Перед тобой солдаты императорской армии, мои из третьего отдела, бойцы ранга В. Да хоть дочки императора, мне плевать, кто вы. Если я уверен в том, что говорю, значит, так оно и есть. Я бился с Глурком и довольно успешно. Так что не нужно тыкать мне в лицо тем, что я просто мимо проходил. Ясно? Блондин нахмурился, сводя идеально выщипанные брови к переносице. Его напускная весёлость тут же пропала. Варин с мечом так вообще, по-моему, еле сдерживался, чтобы как гlurку не снести мне башку. Справедливости ради, я и правда видел тут этого парня, бьющегося с гlurком. Раздался голос из-за спины огненного мага. Вперёд выступил плотный и высокий, почти лысый парень. Он нажал что-то на своём телефоне, и в руке к нему жужжа приземлился небольшой дрон. Разведчик, значит. Да мне плевать, что он здесь делал. — Хоть сексом с этим паукозадом занимался, — огрызнулся блондин. — Мы здесь из третьего отдела, а не он. И наша задача убивать глурков, а не какого-то сопляка. — Ладно, остынь, — здоровяк положил ладонь на плечо блондина. — Просто заберем тело и спокойно все разойдемся. — Идет? — подмигнул мне. — Да если он прямо сейчас перед нами не извинится, — не унимался меченосец, — я ему... — Ну и что ты мне? — Да. Я тоже не стоял молча. Я сказал: "Успокоились", командным голосом выкрикнул здоровяк. После этого все и правда успокоились. Больше не став спорить с ублюдками из третьего отдела, я присел на лавку в небольшом отдалении. Написал Роме в надежде, что его телефон не сломался от воды, что случайно уплыл на другой берег и буду ждать его дома. Стал наблюдать за тем, как парни пакуют село Глурка. Внутренне молился, чтобы они забыли про голову. Дерьмо, прошептал себе под нос, когда мечи носятся на низал серую обезьянюю башку настриё и кинул её в чёрный мешок.